Глава, вторая. У нас небольшой, но относительно богатый дом. Два этажа, дорого обставленная просторная гостиная, изящные перила, за которые я отчаянно цеплялась, спускаясь вниз. Много старинных вас и мельтешащих повсюду на безвкусных тумбах и полочках статуэток. По мне так мебель чересчур вычурная, а посуда излишне позолочена. А люстра с магическими лампадами... Да. Мне иногда казалось, что Лейнард специально выбрал этот громадный хрустальный аналог корабля, проходя под которым ему приходилось нагибаться, дабы подчеркнуть свой высокий рост. Иначе для чего ещё это роскошное безобразие занимало половину комнаты? Но у меня не спрашивали, покупая её. У меня вообще мало что спрашивали в этом доме, в этой семье. Гости уже расположились за широким, громоздким столом, уставленным бесконечным множеством посуды. Я прекрасно разбираюсь в этикете. Родители, несмотря на то, что жили небогато, не жалели денег и сил на моё обучение. Матушка много внимания уделяла правилам поведения и хорошего тона, приличиям и скромности, подобающим порядочной девушке. Эти уроки зачастую были скучными и, признаюсь, Многое казалось неправильным, выдуманным и чуждым мне. Повезло, что и сам отец часто занимался со мной, по большей части теоретической магией. Вот эти моменты я очень любила и с радостью отдавала всю себя учёбе. Правда, на теории допустимых книгах всё и заканчивалось. Практиковать мне запрещали. Матушка считала это ни к чему будущей невесте обеспеченного человека. Она всегда возлагала слишком большие надежды на мой брак. Бедная мама. Родители же Лейнарда были очень состоятельными людьми. В мире Вервольфов это редкое достижение. Они добились своего положения благодаря родовой магии. Хорошие маги у нас очень ценились. Особенно в последние годы, после того, как парой вожака-вожаков Вульфа стала человеческая девушка. Надежда с земли. Когда-то она была обычной намерянкой, не обладающей магической силой, а в нашем мире стала высшей волчицей. Таких невест у нас называют лунными парами. Ибо только благодаря благословенному вмешательству великого светила их переносило к нам. К тому же Луна отмечала их особым даром — силой слова. Лунные умели повелевать во благо. Страшный дар. Однако нам повезло. Нынешняя Высшая обладала мягким и справедливым характером. Всего за несколько лет она многое сделала для нашего мира и сеяла лишь добро и достаток. Я напряжённо сжимала в руках серебряные приборы, уткнувшись в свою тарелку. Не могу смотреть на них. Так спокойно обмениваются последними сплетнями. Госпожа Ланнетт, по какой-то причине считала, что всем очень интересно, за сколько их соседи приобрели новую карету. Или в каком новомодном магазине заказала платье её подруга. Она вполне серьёзно полагала, что для семьи, происходящей из старинной ветви рода потомственных магов, подобные слухи имеют колоссальное значение, потому как всегда нужно быть в курсе происходящего. Только вот я никак не могла разгадать загадку — Каким образом новые тенденции в создании бытовых артефактов, использование стихийной магии в экономике, применение лунной энергии, да, в общем-то, любая интересная и стоящая информация целиком и полностью выпадала из раздела «Полезное и нужное» из происходящего вокруг. Временами я ощущала себя жительницей белой пустоши, куда с запозданием пробиваются ободранные кусочки давно устаревших новостей. Лейнард даже в центр города отпускал меня пройтись нехотя и с вечным ворчанием о том, какая я неусидчивая и непутёвая. Будь его воля, наверняка запер бы меня где-нибудь в глуши. Например, в поместье, которым много поколений владели Ланады. Оно было пусть и небольшим, но было. В отличие от нашего семейного дома, что продал ещё прадед в страшные годы голода. Спасибо папочке, он настоял, чтобы мы после свадьбы жили в городском доме. Это было едва ли не единственное условие, которое ему удалось поставить при заключении нашего с мужем брака. С мужем. Теперь мне было странно его так называть. За какие-то несколько часов Лейнард стал для меня чужим. Как такое возможно? Я ведь любила его. Любила. С изумлением отметила, что уже даже думая в прошедшем времени. А была ли эта любовь настоящей? Подняла глаза и присмотрелась к этому мужчине, за которого год назад выходила замуж счастливой невестой. Он красивый и очень. Большие голубые глаза, плотно сжатые тонкие аристократические губы, прямой нос, немного крупноват, но его не портит. Светлые гладкие волосы, чуть прикрывающие уши — и ровно подрезанные бакенбарды. «Мы с ним блондины. Вернее, он блондин, а я блондинка. Для Лейнарда это почему-то было важным. Говорил, у нас у обоих светлая магия, созвучная. Значит, дети будут сильными магами». Ланады очень хотят наследника. Но за год Луна так и не одарила нас малышом. Лейнард всё хотел свозить меня в храм, просить благословения великого светила. Но всё никак не находилось времени. По всей видимости, ему приходилось посвящать всё своё свободное время гораздо более приятной компаньонше. А может, оно и к лучшему? Я, конечно, очень сильно желаю стать матерью когда-нибудь. Но сейчас отчётливо сознаю, что не хочу их от этого человека. И потом. Так нам будет легче разойтись. В том, что мы расстанемся, я даже не сомневалась. Главное — донести эту мысль до Лейнарда, чтобы он не препятствовал. Нам ничего не мешает освободить друг друга. Ведь брак, оформлен не по древним законам, не был клятв под луной. Матушка была поражена, когда узнала об этом решении мужа. А спустя пару месяцев ещё и твердила, что потому луна и не позволяет нам зачать. Однако касательно данного пункта отец в то время возражать не стал. Семья Лейнарда и так считала, что они оказывают нам честь, беря в жены дочь бедного пожилого мага. Сейчас они о чём-то беседовали за столом, а Лейнард то и дело бросал на меня недовольный взгляд. Ну, конечно, я не участвую в разговоре, с трудом выдавливая из себя односложные ответы на расспросы его дорогой матушки. А для чего? Отныне нет никакой причины делать вид, что я им рада. Родители мужа никогда не скрывали своего ко отношения. «Особенно госпожа Ланат. Она-то и вовсе терпеть меня не может. Вечно ходишь с кислым лицом. Упрекала меня часто моя дорогая свекровь. Радоваться должна, что Лейнард заметил тебя, а ты ему настроение портишь своим видом. А чему радоваться? Семейная жизнь оказалась совсем не такой, как я представляла. Муж целыми днями пропадал на работе. Теперь-то я понимаю, почему. Приходил уставший, злой. Интересно, кстати... Почему он такой недовольный приходил тогда? Неужто его любовница тоже там с кислым лицом ходит? М да, а когда бывал дома, совсем не походил на того милого и вежливого человека, за которого я выходила замуж. Год назад, когда мы только познакомились, господин ланот так красиво ухаживал, осыпал меня комплиментами. Многие человеческие девушки, прибывшие на отбор невест в чёрный замок, неприкрыто мне завидовали. А после... после я всё чаще чувствовала, что всё это будто не настоящее. Словно заключив брак, Лейнард растерял всякое желание уделять мне внимание. Казалось, отпала необходимость притворяться, и он смог, наконец, показать, как сильно я его в действительности раздражаю. Да я и сама уже не испытывала той окрелённости и волнительной теплоты, которые когда-то разливались в груди, стоило мне увидеть Лейнарда. В голове будто прояснилось. Я, казалось, сбросила магические очки и увидела наши отношения с другого холма. Наверное, холодность и отчуждённость давно уже предполагали разрыв. Только я этого почему-то и не замечала. Всё чаще Лейнард грубил мне огрызался без повода, а я с изумлением ловила себя на том, что больше не скучаю, когда мужа нет рядом. А что ещё хуже, зачастую я не рада, когда он дома. «Вот как сейчас». «Что это ты себе позволяешь?» выговаривал мне муж после ухода родни. «Как ты смела отворачиваться и не отвечать моей матери?» Я же поднималась в спальню, размышляя, возможно ли, чтобы он и правда не понимал, что я просто не могла болтать ни о чём, когда мой мир рухнул. «Я хочу развестись». Устав молчать, ответила я на очередную тираду мужа о моём неподобающем поведении. Смысл объяснять ему, что чувствую. Сегодня я окончательно убедилась, что ему нет до этого дела. «Развестись?» — неожиданно рассмеялся он. «Правда? И куда ты пойдёшь?» А вот об этом я как-то подумать не догадалась. Вернее, мне всего лишь хотелось оказаться как можно дальше от этого человека, которого ещё утром считала близким, и поскорее вернуться домой. «Домой». Ответила, не понимая, какой смысл в таком вопросе. К родителям? Хочешь и позорить их, чтобы люди сплетничали о том, за что муж прогнал тебя? Об этом я тоже не думала. Да, мы живём в мире Вервольфов, и все прекрасно знаем, что для них свободные отношения в порядке вещей. Однако при этом репутация девушки крайне важна. Одним словом, делай, что хочешь, но так, чтобы об этом никто не знал. А в среде людей всё ещё сложнее. Незамужняя девушка обязана хранить себя для мужа, а затем быть верной и порядочной дамой. Разводы тоже не приветствуются. Если даже виноват в разрыве отношений мужчина, разведённой девушке уже сложно будет выйти повторно замуж. Разве что какой-нибудь старик возьмёт в жёны молоденькую вдовушку. «Да-да». «Лучше всё же вдова, чем неизвестно в чём не угодившая бывшему мужу отверженная». Вот так. Видимо, приняв моё молчание за согласие с его доводами, Лейнард продолжал. «Так что прекрати говорить глупости. Обратно в очередь дом ты вернуться не сможешь. А я не намерен терпеть твои беспочвенные истерики в своём доме». «В нашем». «В моём! В моём доме!» «Ты забываешь, что не работала и не копила деньги на него!» — припечатал меня муж, обведя моё растерянное лицо ехидным взглядом. «И при следующей встрече непременно извинись перед матушкой. И учтивость прояви. Ты должна быть благодарна, что такая дама снизошла до беседы с тобой». «Снизошла?» «Вот тут-то выдержка мне окончательно отказала». «Какая такая?» «Рабина!» — предупреждающий посмотрел он на меня. но я уже не могла остановиться. «Какая дама? Богатая, живущая в поместье, надевающая дорогие украшения. Чем, скажи она выше, чтобы снизойти?» Понесло меня на волнах долго сдерживаемой обиды на всех них. «Злобная, жестокая, холодная. Я так старалась ей угодить и понравиться, но ничего, кроме презрения, от вас так и не добилась. Так какая?» «Родившая сына!» Побагровев, Лейнард нанёс удар по больному. «Ты даже понести не смогла. А ведь я женился на тебе только ради магически одарённого наследника». «Только?» С трудом пошевелив губами, спросила я. Прошло несколько секунд, прежде чем я сумела взять себя в руки и осознать, что именно повергло меня в такой шок. Осознание низости услышанных слов. Поразительно!» Но больно было скорее от застарелой грусти из-за невозможности стать счастливой матерью. И от лживости его истинной натуры, сладким речам которые я, к сожалению, поверила. А вовсе не от признания мужа в том, что он меня никогда не любил. Кажется, Лейнарду, наконец, удалось убить во мне всё светлое, что я когда-то к нему испытывала. А обидно больше из-за лжи. Всё же он обманул меня. «Заставил поверить в свои чувства. Я думала, что он... что мы...» «А что ты думала? Что я влюбился в тебя, едва увидев?» Злобно улыбнулся Лейнард. «Я надеялся, что раз ты сильная магичка, и наши стихи созвучны, ты подаришь мне сильного сына. Сама же станешь милой тихой женой, молча вести дом. А ты...» «С первых же дней ты начала надоедать своими глупыми расспросами. Лезла, когда не просят Вечно что-то просила». Совсем уже завёлся он. «Чего? Чего я просила? Зачем-то понадобилось мне разобраться до конца, в чём меня обвиняет. Ласки, внимание. Лезла со своими чувствами. Это тебя раздражало?» «Ты надоедала мне своими обидами. Надьём, неуважением, сомнениями, наконец». «Вечно прибегаешь со своим мнением, когда у тебя ничего не спрашивают». Продолжал он нести невесть «что». «Я что же, должна была изображать из себя бытовой артефакт?» «Без собственного мнения, отношений, нежности?» «Даже любопытно стала послушать, чем же я ещё не угодила мужу?» «Твоя ненужная гордость». «О, Лейнард что-то подсказывает. Точно. Дело в гордости?» Силился мой мозг разобраться. «Это твое излишнее самомнение», — выдал муж, бывший. «Почему ты не можешь, как нормальная девушка, переступить через гордыню и просто тихо слушаться нас? Вас? Это кого? Мне с тобой на «вы» теперь говорить? Вконец опешила я от потока несуразицы. Или «вас» — это ваше почтенное семейство, которому всего лишь повезло, что какой-то прадед дорого продал пару артефактов во время какой-то там войны? Ой... А вот это уже я, кажется, зря. Судя по виду Лейнарда, он уже еле сдерживается, чтобы не запустить в меня атакующим заклинанию. Хотя нет, не зря я ответила. Жаль, конечно, что в магических дуэлях я не подкована, но хоть словами могу за себя постоять. «Ты!» — взревел он. «Ты никто, понятно тебе? Никто без меня, никто в этом доме. Ты словно пиджак в шкафу». про который забываешь на пару дней, когда он не нужен. А заметив случайно, накидываешь вновь. И накинешь. Тихо прошипела я, сжав зубы. Больше никогда, Лейнард. Он подался вперёд, схватив меня было за локоть, но мгновенно отлетел в сторону. Началось. Только и успела подумать я. Магический выброс. Звучал в ушах характерный звук, закручивающихся воздушных потоков. Раскиданная по комнате одежда поднялась вверх, закружившись в бирюзовом урагане моего дара. Даже подушку, одеяло, а потом и остальные предметы сорвало ветром и понесло по спиралям завертевшегося вихря. Давно со мной такого не было. Я плохо управляю своей магией. Вернее сказать, почти не управляю. В нашем мире человеческим девушкам не дают полноценного магического образования. Мы, по большей части, служим усилению рода. Живём ради рождения сильных наследников. Ради того, на что я так и не сгодилась. Стыдно в таком признаться, однако сейчас, заворожённо наблюдая за моей свободной, своевольной стихией, я была совсем не против того, что нас с Ланадами ничего не связывает. Никто. И сам Лейнард теперь тоже мне никто. Интересно, мы выживем?» Промелькнула в взбудораженном разуме, прежде чем я рухнула на пол, больно ударившись плечом о подлокотник кресла. И провалилась во тьму, по всей видимости, потеряв сознание.